Алена Маденская Черноречие Перетворцы Читает Алекс Сборовский Пролог Длинная стрелка святым наконечником остановилась, не дойдя до и всего два деления. Маятник по инерции качнулся и замер. Проскева подошла к часам, двигалась по привычке степенно, будто вышагивала по главной улице в своем лучшем наряде – Открыло стекло, потянуло за гирю. Стоило ли теперь заводить часы? Аккуратно закрыв дверцу на крючок, Пороскева зябка укуталась в темную кружевную шаль. Пальцы окоченели и не слушались, Из каждой щели струились ледяные сквозняки, Оконные рамы изнутри покрыли синим. Пожалуй, она правильно сделала, заведя часы. Привычное тиканье хоть немного растворяло Ночную тишину пустынного дома. Некогда светлая и наполненная родными голосами усадьба Теперь мрачнела совершенным отсутствием звуков Того, что доносилось из рощи, лучше бы совсем не слышать Треск выстрелов пугал черных птиц, взлетавших тучами с ноги осенних деревьев Отряды проходили совсем близко к дому Нарочно так делали, вели связанных впереди, подгоняя штыками, косо посматривая на усадьбу у главных аж слюнки текли при виде особняка. Всех, кто не успел сбежать, уже или сослали, или расстреляли. Лишь гнездо кашиных оставалось нетронутым. Но и это ненадолго. Каждое движение стрелок на часах приближало их появление. Они войдут, предъявят бумагу, будут рыскать по шкафам, вытаскивать мебель, швырять посуду. Кривые царапины по паркету, трещины и сколы на изразцах – Едкий дым от костра, из картин и икон в парке. Скотный двор уже разграбили. Курей и свиней порезали, коров и лошадей увели, собак пристрелили. Прошлой ночью визжала дочка бывшего городского головы, та, что вечно надменно морщилась и называла кашеных торгашами. У нее-то каждый месяц новое платье, брошка, шляпка, карета красивая была». Городоначальник пытался с ними договориться, да получил пулю в лоб. Вчера пришли за его дочкой. А сегодня придут сюда. Вот они один за другим выходят из парадного на площади. В сырой ночной тишине Пороскева услышала, как десять пар сапог хлюпая месили ноябрьскую грязь. Прикрыв глаза, рассмотрели даже штыки, торчавшие за плечами. Часы тикают неумолимо, приближая крах. Стекла дребезжат. На столе резная шкатулка. Все, что осталось. Родители не взяли эти украшения с собой. Мать сказала, на них можно будет что-то выторговать. Пороскева выпрямилась, поведя плечами, быстро осмотрелась. Теперь даже свечей не зажигали, и глаза привыкли к темноте. Жаль, времени мало. Схватив с полки маленький яшмовый подсвечник и малахитовую шкатулку, поставила их на стол и сюда же вытряхнула украшения. Кулон с изумрудом, кольцо с рубином, сережки с черными жемчужинами, браслет с топазами, бусы из прозрачного янтаря, щетки, по которым молилась еще прабабушка. Пороскева сняла с платья брошку, которую носила, прикрывая шалью, и тоже положила на стол. «Хорошо, что теперь так тихо». Склонив голову, Пороскева присмотрелась – Отлично, им шагать еще долго, к тому же сухое дерево уже скрипит, вот оно накреняется и с хрустом падает поперек и без того непроходимой дороги. Что-то кричат, ругаются, или остановить их, или сделать, что задумано. Бессмысленно. Эти сгинут, придут другие. Что ж, придется смириться. Вспомнив свое намерение положить всю себя на борьбу с ними, Пороскева грустно улыбнулась. Не выйти ей из этой схватки победителем. Живой бы остаться. Отгородившись от приближающихся силуэтов, Пороскева повела ладоньями над лежащими на столе украшениями. По пальцам пробежали иголочки, в жилах полыхнула. Тихо произнося слова, направила потоки лавы в камни. Собрала все, до чего могла дотянуться. Каждую искорку, каждое воспоминание». Камни наполнялись и начинали потихоньку пульсировать. Шаги звучали все громче. Проскева соединила ладони и глубоко вдохнула. Что бы ни случилось, она не исчезнет бесследно. Ссыпав вещицы со стола в шкатулку, последняя хозяйка огромного купеческого дома спрятала их под половицей. Конечно, тайник найдут, и, возможно, все украшения разойдутся по разным рукам, Но рано или поздно они снова соберутся вместе. Осталось несколько секунд. Пробежав внутренним взором по замерзшим комнатам дома, Пороскева улыбнулась. Непрошенным гостям здесь не рады. Впрочем, они могут войти, ведь нужно еще суметь выйти. Двойные двери дрогнули под грохотом ударов. Увидев, как на пол слетели кусочки отслоившейся краски, Пороскева выпрямилась, оправила шаль И пошла открывать. Глава первая. Трудновыполнимые. Звонок в дверь, как всегда, не вовремя. Кира как раз заканчивала выводить завитушки на эскизе стрелок часов, когда раздался противный треск. Интересно, из каких соображений тетя Маша выбрала настолько отвратительный звонок? Мерзкое дребезжание заранее создает гадкое отношение к тому, кто пришел. Как негостеприимно. «Кира, посмотри, кто там!» – прокричала тетушка. «Разумеется, разве она отлипнет от своего сериала?» Кира отложила карандаш и приняла вертикальное положение. В глазах сразу потемнело. Слишком долго просидела, закинув ноги на стол и выводя вензеля и римские цифры в скетчбуке. Монитор зиял пустым пространством. Сроки поджимают, а макет даже не начат. Зато набросков в блокноте все больше и больше – «Жаль, за них не платят». Вздохнув, Кира надела пушистые тапки кролики и пошаркала к входной двери. Увы, визитеры еще не ушли. «Кто?» — выдохнула Кира, продолжая надеяться, что из-за двери ей не ответят. «Газовая!» — послышался грубоватый женский голос. «Неделю назад приходили», — промямлила Кира, отпирая замки. «Мы из областной!» — гаркнула молодая девица, пытаясь протиснуться в квартиру. Вторая тут же подсунула лист с таблицей и стала тыкать в клетки, где нужно было поставить подпись. Пока Кира соображала, где нарисовать закорючку, первая газовщица все пыталась пролезть в дверь. «Не буду я ничего подписывать», — Кира раздраженно оттолкнула руку с листком. «Как вы себя ведете?» — скрикнула тетка. «Вы обязаны впустить нас и выполнить все наши инструкции», — подхватила девица. От такой наглости внутри полыхнуло. И так все наперекосяк, а тут еще и хамки нарисовались. «Пошла вон!» – рявкнула Кира прямо в лицо тетки с договором. «Да, как ты смеешь!» – та аж задохнулась от возмущения. Девица что-то голосила о договорах и штрафах. Ее верещание раздавалось как будто издалека. Кира рассматривала нарисованные брови на когда-то красивом, но теперь опошлившемся лице. «Курва!» – шепотом произнесла Кира, усмехнувшись. «Сама ты курица!» – взвизгнула девица. «Если вы не уйдете, я вызову полицию!» – уже спокойнее произнесла Кира. «Да вызывайте, кого хотите!» – гаркнула тетка, но тут же бочком начала отходить к лестнице. Ее молодая спутница, продолжая сыпать угрозами, ретировалась вслед. «Чтоб вы провалились!» Процедила Кира, прислонившись спиной к двери, мысленно разверзла под газовщицами глубокую яму. Но картина мигом превратилась в пустой макет, по которому промелькнул ярко-зеленый отцвет. «Кто приходил?» – спросила материализовавшаяся в прихожей тетя Маша. «Сказали из газовой». Кира сразу поняла, куда ветер дует. «Может, позвонить туда и уточнить?» «Лучше матери позвони. День рождения все-таки». Тетя Маша развернулась и плавно удалилась из прихожей. Уже из другой комнаты донеслось: и не открывай больше всяким аферистам! Кира поплелась к себе. Вместо идей для макета в воображении плавал утыканной стразами и поетками джемпер девицы из газовой. Пуховик на распашку, а под ним пошитая в гараже великолепие, да еще ремень сверкающий. Кира настолько ясно представила, как ее руки сжимают горло хомоватой девицы, что даже пульс зачистил. Пальцы сами собой скрючились, кольцо сильно надавило, и ногти впились в ладони. Кира медленно разжала пальцы и встряхнулась. Она ведь никогда не носила колец, и теперь никаких украшений на руке не было. Но картинка проступила так ясно. Может, в следующий раз предложат сделать макет для ювелирного магазина? Кира, вращая запястьями, подошла к окну. Двоица из газовой как раз выходила из подъезда. Та, что помоложе, увлеченная тыча пальцем в экран смартфона, не заметила, как наступила на чуть сдвинутую крышку канализационного люка и тут же провалилась. Улыбнувшись, Кира отвернулась от окна и поперхнулась. Матери-то позвонила, тетя Маша появилась, как всегда, бесшумно. Позвоню, потом, вяло пообещала Кира, глядя в сторону. До вечера Кира безуспешно пыталась придумать хоть сколько-нибудь приличный макет вывески для магазина одежды. В конце концов пошла простой дорожкой. Нарисовала женский силуэт с округлыми формами в мини-шортиках. «Не важно, что самой одежды на изображении минимум. Секс продается куда лучше, чем сшитые в подвалах шмотки», – засигналил смартфон. На экране высветилась Аня. Не желая слушать нотации гиперзаботливой старшей сестры, Кира намеренно долго не отвечала, но Аня отличалась завидным упорством, поэтому смартфон не утихал минут десять. Но на этот раз младшая сестра переупрямила старшую, Аня отступила и звонки прекратились. В соседней квартире, кажется, намечалась очередная вечеринка, из-за стены доносился грохот и взвизгивание. Потерев уставшие от работы глаза, Кира взяла смартфон и пошла в ванную. Присев на край большой чугунной ванны и продолжая выводить гнутые линии в блокноте, слушала протяжные гудки в трубке. Лающий хохот соседи доносился даже сюда, так что дверь пришлось плотно прикрыть. «Да», — наконец раздалось в трубке. «Это я, мам. В общем, с днем рождения. Всего хорошего. Счастья там!» «Спасибо» сухо ответила Пульхерия Панкратовна. «Как дела?» спросила Кира после паузы. За дверью слышались тихие шаги тети Маши, но в ванную она из деликатности не стала заглядывать. «Нормально. Отмечаешь? В ресторане?» Карандаш продолжал скользить по листу. «В ресторане». Где-то за голосом Пульхерии Панкратовны приглушенно играла музыка из 80-х. Снова помолчали. «Ну, тогда пока», – первой произнесла Кира. «Пока». Кира завершила вызов и вышла из ванной. «Помирились?» – спросила тетя Маша, стоявшая в коридоре в халате, накинутом поверх ночной рубашки. «Да мы вроде и не ссорились», – пожала плечами Кира. «Надо было тебе выпендриться, да? Училась бы себе. Не училась бы. Ненавижу тот институт и всю эту дурацкую систему. Ненавижу!» Ишь ты! «Ненавижу тоже мне!» – тетя Маша протиснулась в ванную. «Не всегда приходится делать то, что хочется. А почему я должна учиться там, где родители выбрали?» «Престижный институт!» «Дыра!» – выплюнула Кира. «Что теперь-то?» – тетя Маша повернулась к племяннице. «Накоплю денег и снова буду поступать на художника в Питере». «Когда еще накопишь?» – махнула рукой тетка. «С твоей-то зарплатой». «И на что ты там жить будешь?» «Найду на что», – буркнула Кира и поплелась к себе, где некоторое время просто мерила шагами комнату. За стеной набирала оборота пьянка. Чтобы отвлечься, Кира села на кровать, устроила рядом коробку пастели и потянулась за блокнотом. Оказалось, во время разговора с мамой на листе появилось изображение изящной женской руки с необычным, как будто старинным перстнем на пальце – Гогочущий лай за стеной заставил сжать зубы. Кира снова попыталась сосредоточиться на рисунке. Выбрала алый мелок и закрасила перстень так, что получился рубин. Унимая дрожь в руках, кое-как закончила набросок, закинула блокнот на стол и выключила лампу. К двум часам уснуть так и не удалось. За стеной грохотала музыка, доносился гогот, клёкот, виск, ржание – и еще целая гамма пьяных звуков. У Сталинок вроде должны быть толстые стены, но здесь законы звуконепроницаемости, увы, бессильны. Соседняя квартира «Трешка» принадлежала девице чуть постарше Киры. Доминика не работала, училась в магистратуре какой-то академии, жила с женихом. Ее родители, видимо, в нем сомневались, раз подарили квартиру до свадьбы, а не после. Хотя жил площадь, скорее всего, купил дед. Однажды Кира видела, как они с внучкой выходили из дома. Чересчур сладенькая улыбочка соседки вызывала тошноту. Дедулище катал ее под подбородком и называл Некушей, а потом сел в огромный, сверкающий пафосом автомобиль с водителем и укатил. А Никуша с сахарной улыбочкой махала ручкой ему вслед. Но как только машина скрылась в арке, лицо Никуши приняло обычное брезгливо-высокомерное выражение – как будто все вокруг решительно недостойно даже ее взгляда, да еще отвратительно воняет. Распустив длинные белокурые волосы, Доминика модельной походкой направилась к подъезду, не забыв картинно осмотреть свою шикарную машину. Ради парковочного места для этой дорогущей колымаги вырубили несколько кустов сирени редкого сорта. С месяц назад дедуля Доминики приставился – Сорока дней еще не прошло, а любимая внучка уже с удовольствием просаживает его деньги на пьянку с так называемыми друзьями. Кира рывком скинула одеяло и встала, распахнула окно. Во дворе шуршали листьями деревья, отбрасывая кружевные тени в свете фонаря. Скоро листва пожелтеет, покраснеет, и тщедушный городишка хоть немного приукрасится. Угрюмая серость промышленного добромыслова угнетала – Вот в Питере тоже много серого цвета, но там кругом красота и история, можно часами гулять с планшетом и рисовать, рисовать. Туман, свинцовые волны, холодные камни, колонны, застывшие маски львов. Рисовать ночи напролет, просыпаться ближе к полудню и пить свежесваренный кофе, глядя на город из окна мансарды. Пока же приходилось довольствоваться удобным широким подоконником, в старом доме сталинской застройки. Окно, выходящее во двор, давало неплохой обзор и возможность рисовать с натуры. Забавно, дом отремонтировали только с внешней стороны. Часть, выходившая на проспект, приятно зеленела матовыми фасадами, беленькие фальш-карнизы и балконы с гнутыми металлическими прутьями сияли новизной, но стоило войти во двор, как дом превращался в облупившуюся халупу болотного цвета с крошащимися балконами – Некоторые полностью отвалились и потрескавшимися стенами. Соседки по площадке, три сестры, неутомимо пытались внести красоту в ветшающее уныние. Разбили в палисаднике цветник, служивший неплохой натурой. Пока девчонки копошились в земле, Кира, сидя на подоконнике, зарисовывала цветы и фигуры. Особенно удачно вышла та самая сирень, которую потом выкорчевали по поручению дедули Никуши. Доминике плевать на сирене, на полисадник, куда она с дружками после попоек сбрасывала мусор. На все плевать, кроме себя любимой. Хотя нет, ей подобные даже себя любить не умеют. Ценить, холить, лелеть, выгодно продать, но не любить. Какой же мерзкий у нее хохот. дедуля это не слышит, а может и слышит, кто знает. Хотя для него это, наверное, нежный колокольчик». Кира попыталась расслабиться. Иногда у нее спонтанно получалось. Как тогда, еще в начальной школе с Вадиком, инициалы К.А. Кашина показались ему очень смешными. Весь класс дразнил ее какашиной. Кира устраивала крик, гонялась за мелкими уродцами-одноклассниками, но не могла поймать всех. А начал все Вадик. Но однажды хор дразнящих голосов стал отдаляться – как в тумане расплывались искаженные ругательствами рожицы, гаденькие улыбки и тычущие в нее пальцы. Все это осталось за кругом тишины. Из глубины поднялось нечто. «Подавись какашкой», — сказала Кира, глядя в лицо Вадику, и спокойно вышла из круга гагочущих одноклассников. Он что-то прокричал ей вслед. А потом пошел в туалет на перемене, Что именно там случилось позже, не могла объяснить даже специально созванная комиссия. Так или иначе, унитаз разворотила мощным потоком фекалий из канализации, в котором несчастный Вадик чуть не захлебнулся. Или училка математики называла Киру табуреткой за неспособность решать задачки. Пока в наступившей тишине Кира не направила табуретку в саму училку. Когда та садилась на стул, он с треском развалился. А вот теперь как-то не получалось. Сегодняшней волны гнева, похоже, не хватало, чтобы выдавить посторонние звуки и размазать некушу по полу. Вернувшись к столу, Кира снова раскрыла блокнот. Борясь с досадой и отвращением к соседке, она, оказывается, нарисовала в изящных женских пальцах нож с длинным лезвием и белой рукояткой. По комнате прошли тихие шаги, тетя Маши тоже не спится. Обернувшись, Кира никого не увидела, но краем уха ухватила новый звук. Склонив голову сквозь хохот и грохочущую музыку, попыталась уловить тихое тиканье. «Как оно могло здесь появиться? В комнате даже будильника нет!» Постояв с минуту, прислушиваясь, Кира так и не смогла хотя бы примерно определить источник звука. Утром тетя Маша, всегда спавшая крепко, растолкала племянницу и отправила за молоком – Кира пыталась отнейкиваться, но тетя Маша осталась непреклонной. Купленное только вчера фермерское козье молоко за ночь позеленело, вспучилось и превратилось в скользкую, дурно пахнущую массу. «Никогда такого не было, надо же! Хороший же фермер-то! Уже лет пять, как только у него молочку и беру!» – бормотала тетя Маша, выливая едко воняющую субстанцию в унитаз. Туда же отправился серобура малинового цвета вчерашний творог – Борщ, на котором за ночь наросла черная плесень, и хлеб, за ту же ночь превратившийся в сопливый кирпич. Борясь с тошнотой от бессонницы и вида испорченных продуктов, Кера кое-как натянула ботинки и выползла на улицу. На газоне копошились соседки, три сестры, поставившие себе целью превратить придомовой газончик в цветущий сад». Как ему удалось в конце сентября заставить так пышно расцвести не только лилии, бархатцы, бегонии и астры, но и определенно летние цветы, ирисы и пионы, оставалось загадкой для всех соседей, неустанно подглядывающих за сестрами через щелки между кружевными шторами. «Доброе утро!» — крикнула Кира и, широко улыбаясь, помахала рукой силуэту, мелькнувшему за занавеской в окне второго этажа. «Доброе!» В унисон отозвались три голоса. Сестры пели в церковном хоре. Младшая из них, Люба, выпрямилась и подошла к заборчику. «Не выспалась?» – сочувственно спросила соседка, внимательно обводя Киру взглядом миндалевидных зеленых глаз. От такого взгляда почему-то всегда хотелось спрятаться. «А вы выспались?» – вопросом на вопрос ответила Кира. Сестры не стали отвечать. «Ты в магазин?» «Если не затруднит, выброси, пожалуйста, в контейнер!» Люба протянула черный пакет, в котором звякнули бутылки. «Даже не буду спрашивать, чье это!» Буркнула Кира, забирая мешок. Не и ее компания, имели привычку вываливать свой мусор в палисадник прямо из окна. «Чтоб их всех в цемент залило!» По телу пробежала легкая покалывающая волна. «Не надо сыпать проклятиями!» Ровно произнесла Люба, опять измеряя Киру внимательным взглядом. К ней присоединились и ее сестры, синхронно поднявшие головы и вперевшие в Киру такие же зеленые миндалевидные глаза. «Я... да ладно вам, некоторые только этого и заслуживают». «Это не нам судить», — мягко, но с непоколебимыми нотками произнесла Люба. «Иногда сестры начинали читать мораль, от которой сводила скулы». «Если бесконечно их прощать, ничего не изменится», — упорствовала Кира, — «Или, например, эти бабы. К вам заходили, типа из Газовой?» «Заходили, но я их не впустила», — отозвалась из палисадника София, старшая из сестер. Видимо, Кира оказалась единственной идиоткой в доме, собственноручно открывшей дверь аферисткам. «Ну, газ-то все равно надо проверять», — вяло протянула Кира. «Вон, говорят, дом в поселке сгорел. Кажется, там ведьма какая-то жила». В памяти всплыли фрагменты новостного сюжета с обугленными стенами и обвалившейся кровлей. газ там, может, и ни при чем», – пробормотала Люба и вернулась к сестрам. Слова соседки показались знакомыми. «Точно то же самое пару дней назад», – сказала тетя Маша, когда в новостях показывали тушение пожара в доме этой не то ведьмы, не то жрицы. Дверь соседнего подъезда распахнулась, и появилась Доминика – с идеально уложенными белокорыми волосами и без единого следа бессонной ночи на лице. Покачивая бедрами, поплыла к своей машине. Сестер, убиравших за ней мусор, наградила презрительным взглядом, а мимо Киры прошла так, будто той вообще не существовало. «Чтоб ты споткнулась!» — пронеслось в полной тишине. Тонкий каблук модного сапога хрустнул и надломился — Нелепо взмахнув руками, Доминика вскрикнула и упала прямо в грязную лужу, подняв фонтан брызг. По шикарному белому пальто расплескались бурые пятна. Лишь краем глаза Кира глянула на то, как сестры перешагивали через низенький заборчик и спешили на помощь громко ругавшейся соседке. Тяжесть бессонницы моментально прошла, даже воздух как будто стал чище. Размахивая пакетом с мусором, Кира в припрыжку направилась в магазин. Глава вторая. «Творим судьбы». Евгения Ивановна еще раз внимательно перечитала заключение. Вывод гласил, что источника возгорания не удалось обнаружить. Версию поджога эксперты исключили, равно как и газ и неисправность проводки – Собственно, дом вообще не был газифицирован, а проводку сделали недавно и, на удивление, качественно. Во всех местных новостях, правда, напирали именно на версию с газом. Псевдогазовщики, обходившие квартиру и подсовывающие договоры на установку сомнительного оборудования по заоблачным ценам, наводили на людей панику. У Лесища Вилёвой, младшей коллеги Ботенко, уже скопилось 4 десятка заявлений – Шумно выдохнув, ботинка подписала отказ в возбуждении уголовного дела. Утром приходили родственники, они ясно дали понять, что версия с самовозгоранием их вполне устраивала, так как страховка все покрывала. Нечасто покрытие включало самовозгорание, и в данном случае эта деталь вызывала особый интерес, как будто хозяйка предвидела нечто подобное. Быстро окинув взглядом кабинет, убедившись, что все занимались своими делами, Евгения Ивановна раскрыла ежедневник. На визитке, вложенной между страницами, значилось «Ноябрина, старшая жрица артели перетворцев. Творим судьбы». Адрес и номер телефона совпадали с указанными в материалах по пожару. Визитку Ботенко нашла в почтовом ящике и не выбросила сразу только потому, что мусоропровод оказался забит. Так и носила в сумке неделю, пока карточка не попалась под руку при поиске ключей. Евгения Ивановна набрала указанный номер, но все же не решилась нажать на вызов, а следующим утром уже осматривала пепелище дома на Ноябрины. «Перетворцы». В последнее время это название стало встречаться на удивление часто. Вот и в новом деле не обошлось без них – Постукивая краем карточки по столу, ботенка прикрыла глаза и вызвала в памяти сегодняшний выезд. Двор элитного дома, цуканье каблуков, казалось, серое кирпичное здание буквально вырастало из земли. Так походили друг на друга оттенки стен и брусчатки. На небольшом удалении, ближе к декоративному газону, накрытое черным полиэтиленом тело. Вокруг вальсировал эксперт Николайчук, длинный, изящный, в своем идеальном костюме и укороченном пальто он двигался так грациозно, будто давал руки танцев. «День добрый!» – Николайчук поклонился, рукой в белой медицинской перчатке, придерживая замысловато накрученный голубой шарф. «Добрый! Что-то знакомое!» – Евгения Ивановна окинула взглядом недавно построенный дом. «Ну как же, как же!» Протянул Николайчук. «Это здесь год назад девушка погибла». «А, да, несчастный случай». «Еще какой несчастный!» – кивнул эксперт. Дочка местного олигарха, найденная в ванной прошлой зимой, стоила карьеры одному из следователей. «Что ж», – Николайчук откинул полиэтилен, подождал пару секунд, пока ботинка бегло осмотрела тело и вернул все на место. «Падение с пятого этажа». Евгения Ивановна взглянула на фасад дома. Открытое окно одного балкона чернело ровным квадратом. Николайчук, поправив очки в блестящей оправе, проследил взглядом траекторию предполагаемого падения. Он так резко дернул подбородком на исходе полета, что, услышав призрачный глухой удар, ботинка инстинктивно стиснула зубы. «Что-то еще?» Да, очевидно, перед тем, как шагнуть вниз, этот господин порядочно накачался элитным алкоголем, остальное по традиции после вскрытия. Евгения Ивановна поднялась по лестнице на пятый этаж. Полутемный подъезд матовыми стенами отражал стук каблуков. Ни одной живой души, только массивные вычурные двери с блеклыми линзами глазков». Темный мраморный пол площадки тускло посверкивал в угасающем свете предзимних сумерек. Строго посередине подъездного подоконника стоял одинокий пластиковый горшок с неизвестным растением. Евгения Ивановна вошла в квартиру господина Газнова, выпорхнувшего из окна. Три просторные комнаты, все в идеальном порядке, заслуга домработницы. Ни пылинки, ни морщинки, ни соринки, петля смятого галстука на кресле – Балконная дверь распахнута, стекло на ней пересекало изогнутая трещина. Видимо, открывал рывком. Выйдя на балкон, Ботенко посмотрела вниз. Санитары заталкивали носилки в машину. С высоты, казалось, они грузили мятый черный ком. Галстук как будто пожеван. Внизу, при осмотре тела, она заметила, что на рубашке газнова верхняя пуговица оторвана. Пиджак аккуратно повешен на спинку стула. Вмятинка на обоях. Значит, швырнул что-то об стену. Телефон. Под диваном. Евгения Ивановна присела на корточке. Яблоко последней модели. Корпус в царапинах, паутина трещина на экране. «Что-то еще?» Обратилась ботинка к мальчику в форме, все время бесшумно следовавшему за ней по пятам. Он показал бутылку виски. «Знаю», – отмахнулась ботинка. «Что еще?» Паренек покрутил головой, как будто озираясь, подошел ближе и протянул небольшой пластиковый мешочек. Евгения Ивановна подняла этот пакетик повыше и стала рассматривать его содержимое на свету. Там оказался агарок красной свечи и проткнутый иглой лист бумаги. Паренек молча протянул еще один подобный предмет. В него упаковали сложенный в квадратик листок с написанными красивым округлым почерком строчками – все слова заштрихованы красной пастой. Еще там лежала цепочка. «И что это?» — со вздохом спросила следователь. Мальчик пожал плечами и достал из папки буклет с надписью «Артель перетворцев. Творим судьбы». «Жена?» — спросила Ботенко, быстро пролистав буклет. Парнишка кивнул на выход из комнаты. «Ты говорить-то умеешь?» — пронеслось в мыслях Ботенко. Резкий запах валерьянки... В кресле обмякла женщина в пальто и кожаных сапогах на тонкой шпильке. Жена господина Газнова уже успела дать кое-какие показания. Выходило, что Газнов, хозяин сети страховых компаний, в последнее время начал вести себя странно. Скандалил на работе, а мог и вовсе не появляться в офисе несколько дней. Значительную часть обязанностей переложил на подчиненных, и если бы его замы не имели долей в бизнесе, дело уже находилось бы на краю. Загадки века в подобном поведении, конечно же, не крылось. Газнов всего лишь завел любовницу и намеревался изменить завещание. Когда ботинка протянула вдове два пакетика со странными мелочами, та побледнела, лицо приобрело желтоватый оттенок. Вскрикнув, она закатила глаза и запрокинула голову. Далее на сцене появилась та самая любовница Газнова. Она в фурии влетела в квартиру и осыпала вдову шквалом брани, чем и привела ее в чувство. Девица вызывала у Ботенка отвращение, однако именно она дала важное пояснение. Когда Ботенка показала ей загадочные предметы, та явно занервничала. Не понимаете, он никак не мог развестись, а я хотела, в общем. Девица засунула ноготь в рот, что сделало ее похоже на девчонку из детского сада. Я ходила к перетворцам, и вот э, чуть позже одна из соседок шепотом рассказала, что и вдова обращалась к этим перетворцам. Они даже приходили в дом, что-то распевали, жгали бумагу, брызгали водой. Ботенка открыла глаза и снова оказалась в своем кабинете. Сосредоточиться не получалось. Дело газнова становилось прозрачным, как калька, и через белесую завесу просвечивали собственные проблемы. Может, И у Славки тоже такая вот пигалица. Евгения Ивановна снова закрыла глаза и покрутила головой, разминая мышцы шеи. Так, Газнов, 51 год, двое взрослых детей, живут отдельно, жена хозяйка салона красоты, Дашка там раньше маникюр делала и стрижки. Интересно, где она теперь марафет наводит? Но в нижнем-то салонах больше, есть из чего выбрать. Ботинка машинально завязала узелок на память – позвонить старшей дочери. Надо собраться. Молодая любовница, перетворцы. Ну и глупо же это выглядит со стороны. Какие-то перетворцы, артель у них, еще бы комбинат открыли. Она ведь точно не уверена. Подумаешь, муж отключил всплывающие сообщения на смартфоне. Может, он и раньше хотел их отключить, но не знал как, а теперь разобрался. Это не доказательство. Не читать же его переписки. Так делать себя не уважать. Пигалица Газнова так легко рассказала о перетворцах. Слишком легко обычно такую информацию клещами нужно вытягивать. Но здесь ларчик просто открывался. В недавно сгоревшем доме Ноябрины обнаружили огнеупорный сейф, который почти не пострадал. В нем лежали коробочки с ювелирными украшениями и именами. Одно из имен носила любовница Газнова. А браслет с топазом вы нашли? У пиголицы даже зрачки от волнения расширились. Вы хотите сказать, что это ваш браслет? уточнила следователь. Сказать, конечно, мой, и я хочу его забрать, надула губки любовница Газнова. А как он там оказался? Ну, в общем, я пришла по поводу... Ну, понятно, девица кивнула в сторону. А она мне сказала, что одних сеансов мало, надо, ну, типа, энергетическую связь поддерживать, что-то в этом роде. Ну, я же не могу постоянно туда ходить и там сидеть, поэтому надо как бы на расстоянии, ну, в общем, как-то там э, на расстоянии. «Ноябрина предложила вам энергетическую поддержку на расстоянии, правильно?» – подсказала Батенко, устав слушать несвязанные бленья. «Вот, точно, но для этого нужна была какая-нибудь моя вещь». «Лучше всего из золота, серебра и с натуральным камнем. Но она там еще сказала, какие подойдут. Я принесла браслет, мне ведь его котик подарил». «Ясно. Что если такая вот девица ее Славку тоже каким-нибудь зверьком кличет?» Ботинка подавила приступ отвращения. «Ладно, если вы утверждаете, что в сейфе ноябрины лежал ваш браслет, вам нужно прийти в отделение и написать заявление, если у вас сохранился чек». В списке предметов из сейфа жрицы действительно значился браслет с топазами. У ботинка набралась стопка заявлений от разных женщин, утверждавших, что ювелирные украшения принадлежали именно им. Дело грозило принять скверный оборот. Часть украшений уже отправились на экспертизу, и некоторые отчеты ясно указывали, что, вероятнее всего, брюлики придется возвращать клиенткам ноябрины – Хорошо, если наследники добровольно догадаются пойти на мировую, а не доводить до суда. Занятная подробность. Все вещицы из сейфа оказались разделены на две коробки. В одной, судя по отчетам, находились изделия либо совсем новые, либо купленные не так давно. А во второй коробочке лежали старинные украшения. Нашлись даже довоенные и дореволюционные. Правда, всего два. Брошь с бриллиантом и кулон с изумрудом – Причем кулон оказался самой примечательной вещицей из всех. В сейфе ведь хранилась еще и третья коробочка, в которой лежала точная копия кулона. Никакой надписи, правда, не значилось. На этикетке старинного кулона с изумрудом Ноебрина написала имя Доминика Штанова. Штанова. Один местный знаменитый Штанов представился летом. Влиятельный был человек, но никакие связи и деньги с собой туда не унести, и как только этого Штанова похоронили на почетной аллее кладбища, вся его мирская слава превратилась в пыль. Доминика, любимая внучка, вот дедуле и подарил ей этот кулон. Когда хозяйка дорогостоящего украшения, самодовольно улыбаясь, назвала цену, даже Олеся Щавелева, копавшаяся в своих папках, округлила глаза». Старинный кулон обладал какой-то романтической историей, как и в случае с любовницей Газнова, жрица артели попросила Штанову принести какую-нибудь ювелирную вещь, желательно любимую, читай подороже, для дистанционного обслуживания. «А зачем вы вообще обратились к перетворцам?» – спросила Ботенко, когда пришедшая за кулоном Доминика устроилась на стуле для посетителей. «Ой, знаете, сколько зависти кругом!» Получив кулон, Штанова сразу же надела его на шею и откинула белокурые волосы. «Люди почему-то такие злые. Подумаешь, если у тебя что-то есть, или родители позаботились о том, где тебе жить, учиться, машину купили, так все, вокруг один негатив». «И что?» – задала вопрос Ботенко, когда Доминика молчала уже несколько секунд, глядя зелеными стеклянными глазами в лицо следователя. Надо признать, изумруд в кулоне прекрасно гармонировал с модными линзами. «Как что?» – Доминика задала вопрос тоном, каким разговаривают с теми, кого считают намного глупее себя. «Я говорю, кругом полно завистников. Мне нужна была защита». «А как вы узнали о ноябрине?» «Ну, не помню точно. Кажется, дедушка посоветовал. Ой, точно. Она же ему творила на привлечение денег и удачу в делах». «Творила?» пробормотала Ботенко. «Успешно?» «Что успешно?» «Помогали ритуалы?» Сохранять дружелюбный тон становилось все труднее. «Не ритуалы, а творение!» «Конечно, помогло. Это же старшая жрица, а не какая-нибудь там. А еще, когда дедушке не стало, Ноябрина с ним общалась. Кулон очень для этого пригодился. Вместо слез по-любимому дедушке хотя бы и притворных взгляд и тон Доминики лучились энтузиазмом. «Мы сидели по кругу, а она входила в транс. В общем, он сейчас в раю. Он же был правдивый». «То есть праведник?» – подсказала Ботенко. «Ну, типа того». О копии кулона Доминика ничего не смогла рассказать. Как только старинная вещица оказалась у нее на шее, Штанова стала демонстративно поглядывать на часы в смартфоне. «Это Штанов-то был праведником». Шепотом спросила Шевелева, когда Доминика, не попрощавшись, выпорхнула из кабинета. «Подумать только!» – усмехнулась Ботенко. Прогнав воспоминания о Доминике, Ботенко открыла глаза. В сухом остатке имелись. Первое. Ноябрина – жрица артели перетворцев, сгоревшая в собственном доме. Второе. Полный сейф ювелирных украшений, найденных у Ноябрины. Старинные, новые, копия. Третье. Вылетевший из окна состоятельный газнов, которого на пару заказали ноябрине его жена и любовница. Попытавшись схематично систематизировать весь этот хоровод в блокноте, ботинка не заметила, что за окном давно уже стемнело, и коллеги отправились по домам. Аккуратно разложив все бумаги для завтрашнего дня, ботинка выключила свет и вышла из кабинета». Припарковавшись в темном дворе своего дома, Евгения Ивановна сразу увидела долговязый силуэт мужа. Слава брел по тротуару, засунув руки в карманы и глядел под ноги. Жену заметил только, когда она кашлянула прямо ему в лицо, иначе машинально обогнул бы ее и потопал дальше. — Ты откуда так поздно? — спросила Евгения Ивановна, когда они вместе подходили к подъезду. — Да так, — промямлил Слава. Гулял, дышал воздухом. Евгения Ивановна в ответ только хмыкнула. Воздух в Добромыслове давно перестал быть прозрачным. Так называемый бизнес-парк, а проще говоря, возрожденная промзона, конечно, некоторым образом обеспечивала жителей города рабочими местами, только вот отходы производств, здоровья людям не добавляли. Давай возьму. Слава потянулся к огромным пакетам, которые супруга тащила из супермаркета. Обойдусь. Евгения Ивановна кое-как достала ключ от домофона и первой вошла в подъезд, еще более темный, чем двор. «Свет включи!» Несколько секунд муж шарил рукой по стене, слышали тихие щелчки. «Не получается!» – печально выдохнул славен голос. «Наверное, лампочка перегорела». С надрывным выдохом Евгения Ивановна поставила пакеты на стол и на ощупь нашла выключатели – Резкий свет лампы дневного освещения заставил Читу Ботенко зажмуриться. «Сначала нажимаешь на рычажок, где написано «Подъезд», потом ждешь 3 секунды и нажимаешь туда, где написано «Улица». Так трудно запомнить». Подхватив пакеты, Евгения Ивановна направилась к лифту и через плечо бросила. «Надеюсь, кнопку нашего этажа найдешь?» Слава молча надавил на пятерку и уставился на доску с объявлениями. Сжав зубы, Евгения Ивановна ткнула локтем в кнопку закрывания дверей. Дома Слава успел скрыться раньше, чем жена сняла обувь. Разувшись, она прошла в комнату и увидела спину мужа на фоне светящегося экрана компьютера. «Иди проверь домашнее задание у Светки», – скомандовала Евгения Ивановна и отправилась на кухню. Слава что-то нечленораздельно промычал и затих. Евгения Ивановна стряпала ужин, отчаянно пытаясь подавить накопленное раздражение. Разумеется, готовить в таком состоянии все равно, что наносить макияж в боксерских перчатках. Все падало, звенело, на только что купленном сыре зеленела мохнатая плесень. Котлеты подгорели и пахли сжженной резиной, солонка опрокинулась. «К столу!» – прокричала Евгения Ивановна, отскрибая слипшиеся макароны от кастрюли. Слава, шаркая старыми тапочками, зашел в кухню, сел за стол и, молча работая челюстями, стал сосредоточенно разглядывать тарелку. «Светка, почему не идет?» – спросила Евгения Ивановна, наблюдая, как муж монотонно пережевывал обугленные магазинные котлеты. Слава, не переставая жевать, только пожал плечами. «Ты хоть задание у ней проверил?» После почти минутной паузы Слава вздохнул и сказал – Она вроде взрослая, сама может все сделать. Пятнадцать – это не взрослая. Ну, все-таки ей уже не пять. Евгения Ивановна встала и пошла в комнату дочери. Та лежала на кровати, глядя в смартфон. В углу за шторой тускло поблескивал пыльный саксофон. Уже приготовившись напомнить дочке о стоимости занятий в музыкалке, Евгения Ивановна вдруг ощутила навалившуюся усталость. Поэтому всего лишь вяло произнесла – «Ужинать?» «Я не хочу», – проговорила Светка, не отрываясь от сенсорного экрана. «Тебя никто не спрашивает, встала и пошла есть». Картина вздохнув, Света все-таки скатилась с кровати и пошаркала на кухню. Не сказав друг другу ни слова, семья закончила ужин. Когда дочь скрылась в своей комнате, Евгения Ивановна собрала посуду со стола. Слава уже привстал, чтобы тоже улизнуть, но взгляд жены вернул его на место. «Что?» Испуганно спросил муж. «Ничего, все в порядке, в полном. Только наша дочь рискует вылететь из школы». «В смысле?» «В коромысли», – передразнила Евгения Ивановна. «Ты ее оценки видел? Еще и музыку забросила». «Да ладно тебе», – махнул рукой Слава. «Ладно, ладно», – Евгения Ивановна нависла над мужем. «А если она ЕГЭ завалит, что тогда?» «Ну, баранки гну». Но «Что ты предлагаешь?» «Например, уделять ребенку побольше внимания». «Хорошо», – вяло отозвался Слава, глядя в сторону, – «только у нас времени нет. На ночные прогулки у вас времени хватает. Воздухом дышите, да? Как будто на заводе тебе газов мало». «Ну, боже мой», – воскликнула Евгения Ивановна и ударила ладонями по столу, так что башенка из собранных чашек звякнула и развалилась. И не подумав помочь жене собрать катавшиеся по столу чашки, Слава встал и вышел, тихо притворив за собой дверь. Сильный напор воды разбивался, а поверхность тарелок фонтанами брызг. Громкое журчание успокаивало и немного расслабляло, иначе половина посуды полетела бы на пол. Кое-как домыв посуду и даже ничего не разбив, ботенка ушла в комнату и уселась на диван. В семье только Евгения Ивановна смотрела телевизор, Муж и младшая дочь зомбоящик начисто игнорировали. Орущие друг на друга персонажи ток-шоу и их показушные проблемы на время заглушали бесконечно повторяющиеся мысли. Сегодня вот очередная любовница требовала от очередного богатея баснословные алименты. Предлагаемый отец плода любви даже не потрудился прийти в студию, за него краснели и отдувались адвокаты – Блондинка с надутыми губищами, вальяжно закинув ногу на ногу, нагло улыбалась кипящей студии. «Может, у Славки где-то такая кукла есть?» Евгения Ивановна склонилась на бок и вытянула шею, заглядывая в соседнюю комнату. Слава, сутулившись сидел за компьютером. Евгения Ивановна принципиально не регистрировалась ни в одной из социальных сетей. По работе ей так часто приходилось просматривать страницы и переписки, что чужая виртуальная жизнь напрочь отбила желание обзавестись собственной. «Мы познакомились по переписке», – вещала из телевизора девица. Светка в другой комнате рассматривала свое лицо в зеркальце. Конечно, она заявила, что хочет исправить нос. Скандал в ток-шоу набирал обороты, в ход пошла матерная брань, непристойные фотографии и видео. «У богатея оказалось целых три семьи, о которых жена, судя по всему, не имела представления. Если у Славы просто такая кукла, это можно пережить. Понятно, самой Ботенко пошел пятый десяток. Она, конечно, еще вполне себе ничего, так по крайней мере подруги говорят. Но у мужчины иногда делают комплименты, опять же, регулярный спортзал, салон красоты. Но понятно, что ей уже не двадцать пять». Если муж нашел себе молоденькую по переписке, хотя нет, так еще хуже, лучше уж телка для встреч на какой-нибудь занюханной квартирке с почасовой оплатой. Секс без обязательств и крутасы там какие, это можно понять. Но вот переписка, а если ей он об их проблемах рассказывает, переживаниями делится, впечатлениями, Месяц назад на работе бесплатно раздавали билеты в театр. Вроде бы провинции, а постановки не хуже, чем в больших городах. В каждой командировке Ботинка обязательно старалась посетить спектакль или балет. Но затащить туда мужа и дочь почти никогда не получалось. Для Славы скучно, для Светки не модно. Хотя в тот раз удалось. На думорительной комедии смеялись все, кроме Светки, весь спектакль смотревший стеклянными глазами в пустоту. Она, конечно, предпочла смартфон, но Ботенко забрала его еще до второго звонка. По дороге домой Евгения Ивановна без умолк уделилась впечатлениями с семьей. Светка пару раз хмыкнула и что-то промямлила даже в тему. А вот Слава так ни слова и не сказал. Зато на следующей неделе Олеся Щевелева показала Евгении Ивановне отзыв, оставленный в группе театров соцсети – «Подробный, остроумный разбор, набравший сотни лайков, в том числе от актеров», – написал Слава. Лежа в кровати и притворяясь спящей, Евгения Ивановна слышала стук клавиш и щелчки мыши. «Почти каждый день одно и то же. Ложись, мне еще нужно, не жди, я потом приду». «Сотвори свою судьбу», – прошелестело в мыслях. В памяти всплыла визитка Ебрины. Глава третья. Кошмар. За стеной Доминика с друзьями шумно праздновали Хэллоуин. «Вот уж действительно нечисть буянит», — подумала Кира, глядя в потолок, где плавно колыхались матовые тени от деревьев. К первому часу ночи членораздельная речь милой соседушки канула в поток грохочущей музыки и в хорошо знакомые вопли и ржания. Время от времени грохотало что-то тяжелое, так что даже пол вибрировал. Вот не повезло некушенным соседям снизу, а там ведь семья с маленькими детьми. Однако сочувствия на всех не хватало, куда острее ощущалась несправедливость по отношению к себе самой. Кира ни разу не нахамила соседки и не сделала никакой пакости, Хотя хорошо бы, скажем, постучать лопатой по лобовому стеклу на марке, или по головке владелицы, может, корона бы и слетела. За стеной взорвался дикий грохот. Спать решительно не получалось, никакие беруши не помогали, только в ушах стучал собственный пульс. Кира встала с кровати и прошлась по комнате, стараясь не топать, хотя соседям снизу наверняка тоже не спалось. А ведь завтра работать, рисовать очередной логотип для магазина одежды. Хотя директор еще за прошлый заказ не заплатил. Допустим, гибкий график позволяет спать хоть до обеда, но это не дает Никушу права лишать соседей сна по ночам. Летом Киру пригласили в Петербург. Отец Жанны, школьной подруги, оплатил им поездку с проживанием в приличной гостинице. Спали днем, потому что Жанна устроила тур по ночным клубам, а Кира стремилась запечатлеть белые ночи и рисовала с вечера и до утра. Теперь эти скетчи, развешанные по стенам комнаты, служили своего рода ориентиром, напоминающим ради чего приходилось за гроши клепать вывески, рекламные буклеты и визитки. В Петербурге Кире случилось побывать на литературном вечере одной известной писательнице живший в шикарном дореволюционном доме, святой лестницей, лепниной и огромными витражными окнами. Мастерица пера рассказала, что дышала свободой, то есть существовала по собственному графику, и это никого не касалось. Хорошо, когда есть все, что нужно, и не надо ни перед кем отчитываться, когда не надо откладывать копейки, чтобы потом, когда-нибудь, может быть, попытаться воплотить мечту. Если к тому времени еще останутся силы, и желание. И еще хорошо, когда соседи вменяемые. Доминика что-то прокричала, вся компания дружно завизжала, к визгу примешался тихий монотонный стук. Тиканье, то самое, что слышалось прошлой ночью, теперь появилось снова, но найти источник звука опять не удалось. Во время очередного приступа продолжительного хохота за стеной Кира в раздражении ударила руками по столу, Тут же спохватилась и прислушалась. Тетя Маша вроде бы не проснулась. Под ладонью холодил гладкий камешек. Накануне днем тетка отправилась за продуктами, а Кира в поиске идеи для логотипа слонялась по квартире и случайно увидела одну из шкатулок, на которую почему-то раньше не обращала внимания. Тетя Маша не возражала, когда внучатая племянница лазила по шкафам и ящикам. Надо только честно в этом признаваться» о чем Кира к своему стыду в этот раз забыла, то есть сознательно забыла и, по-честному, никакого стыда не испытывала. В шкатулке с городецкой росписью хранились украшения. На дне под бусами и брошками обнаружились сцепленные застежками серьги. Без всяких вычурностей, серебряные, с черными жемчужинами, они перекатывались на ладони, тускло посверкивая. Блики, бегущие по жемчугу, казались живыми – Сами серьги как будто пульсировали. Кира подошла к зеркалу и продела в уши серебряные дужки. Серги ей совсем не шли. Черный жемчуг не сочетался ни с огненно-рыжими непослушными волосами, ни с веснущатым лицом, ни с глазами цвета, болота с кочками. Тем не менее, серьги оказались на своем месте. Кира не смогла бы этого объяснить, но ей как будто не хватало именно этих сережек. Вернувшись, тетя Маша почему-то не заметила или только сделала вид, что внучатая племянница надела ее сережки. Снимать их не хотелось, но Кира взяла себе за правило не спать в серегах. Когда-то в глубоком детстве мама напугала ее страшилкой о том, что если на ночь оставить сережки, то уши оттянутся до колен. Став взрослой, Кира поняла, что пугалка ничего общего с реальностью не имела, но серьги перед сном по привычке все же снимала. Так она растеряла несколько пар украшений. Теперь Кира стояла посреди темной комнаты, сжимая в кулаки тетины серьги. За стеной орали, внутри клокотало, дыхание прерывалось, перед глазами плыл туман. Угловатые тени ветвей на потолке побледнели и расплылись, пространство дрогнуло, как струна, и исчезло. Стук в ушах постепенно стих, пульс успокоился, Приятная тишина окружила мягким коконом, в ладони перекатывались черные жемчужинки, будто согревающие живым теплом. Подняв голову, Кера увидела за стеной хохочущую Доминику, развалившуюся на огромной двуспальной кровати. Ее бойфренд Аскольд сидел в кресле с бутылкой пива. Трюкачество. Он всю вечеринку держал в руках бутылку, но ни разу из нее не отпил». Фокус для непьющих людей, вынужденных посещать вечеринки, фуршеты и банкеты. Сознание Аскольда светилось прозрачностью, единственное во всей компании. Его грандиозные планы на некушу слегка пошатнули с уходом ее дедули в мир иной. Аскольд теперь не мог определиться, стоит жениться или нет. Он склонялся к женитьбе, но только до того момента, пока Доминика, а вернее ее родственники, будут обеспечивать их обоих всем необходимым, а необходимого предполагалось все больше и больше. В тишине зародилось злорадство. Некушеные друзья на самом деле оказались просто халявщиками, ни одного чистого сознания не наблюдалось. Только хмельное месиво, прошитое жадностью и желанием наживы. А скольду на невесту было вообще плевать, его интересует только собственное благосостояние. Сама Доминика пустая, как елочная игрушка, и такая же пестрая. Сейчас она сочилась удовольствиями, особенно от того, что находилась в центре внимания. Усилиями дедули Никуша выросла в уверенности, что все вокруг ей должны, и мир существует исключительно для удовлетворения ее потребностей. А вот и сам дедуля. Многие в Добромыслове даже не пытались скрывать радости, когда его душонка разлучилась с пузатым телом. Рука сама собой сжалась вокруг сережек. Стремительный удар. Кира резко проснулась и тут же потеряла равновесие, оступилась и глухо плюхнулась на пятую точку, выронив сережки. Голова пульсировала, перед глазами плыли разноцветные круги. Прерывисто дыша Кира кое-как встала на четвереньки, потерла копчик. Постепенно придя в себя, поднялась на ноги, сделала два шага и повалилась на кровать. Сквозь сон пробился мерный стук капель дождя. Некоторое время Кира лежала, не открывая глаз и радуясь, что наконец-то выспалась. Откуда-то слышался голос тети Маши. Вставать не хотелось. Капли звонко перестукивали по стеклу, комната наполнилась холодным воздухом. Правда, к осеннему мокрому ветру примешивался неприятный технический запах горящих химикатов, но для Добромыслова это дело обычное. Ворох голосов с улицы мешал снова заснуть. «Что же это делается? Что делается?» – донеслось бормотание тети Маши. Кира с удовольствием проспала бы еще часов пять, но что-то в теткином бубнеже вызвало смутное беспокойство. «Придется вставать». Кира повернулась на бок, села и опустила ноги с кровати. Оказалось, в комнате стало совсем холодно, стопы сразу заледенели. Ёжесе, потирая ноющий копчик, Кира подошла к окну и протянула руку, чтобы закрыть фрамугу, но отвлеклась на шумное движение у подъезда. Пёстрая гудящая толпа наполнила двор, посреди снующего народа несколько человек выделялись деловитым поведением. Чтобы получше рассмотреть предмет всеобщего интереса, Кира почти по пояс высунулась из окна, дождь вмиг намочил ночную рубашку и волосы, но капли казались горячими, ведь зрелище впечатляло. То, что осталось от новенькой блестящей на марке Доминики, магнитом притягивало внимание. Покореженные двери валялись на газоне, сверху машины в разные стороны торчали обгоревшие ошметки, Как будто какая-то сила вырвалась из салона вверх, как чугунный шар, и пробила крышу. Колеса расплавились и застыли бесформенными черными кучами. Стекол не было и в помине. Рядом с машиной лежало нечто, напоминавшее большой мятый пакет для мусора. Кира закрыла окно, нашла джинсы и, прыгая, старалась поскорее натянуть штанины. «Проснулась, наконец-то!» Тетя Маша застыла в дверях комнаты. «Ты че это?» «Пойду посмотрю, что там», — Кира, держа в зубах резинку, скручивала волосы в жгут. «Не на что там смотреть», — сказала тётка, становясь в дверях так, чтобы закрыть выход. «Да ладно тебе, я быстро». Кира протиснулась мимо тёти Маши, накинула куртку и в припрыжку спустилась вниз. Во дворе возбуждённо переговаривались соседи. «Кабель в машину попал, оборвался, а там высокое напряжение. Волосы сгорели». Кира, лавируя между людьми, в полголоса обсуждавшими разные версии, подобралась к бело-красной ленте. За ней у груда металлолома, бывшей когда-то машиной, на асфальте под дождем трепетал черный полиэтилен. Из-под края виднелись обугленные пальцы. Даже не видя тело, легко было догадаться, что под смятым пакетом лежала Доминика. Изящный долговязый мужчина в элегантном пальто и стильном голубом шарфике перебирая пальцами в белых перчатках, что-то громко диктовал. Мальчик в форме аккуратно записывал за ним, стараясь отвернуться от тела. Долго стоять под ледяным дождем никому не хотелось, так что народ потихоньку начал расходиться. К тому же и из окон все прекрасно видно. Смешавшись с людским потоком, Кира вошла в соседний подъезд, поднялась на нужный этаж в открытую дверь входили и выходили люди, никто не обратил внимания на невысокую девушку в капюшоне, проскользнувшую в квартиру. Просторная квартира Доминики не оправдала ожиданий. Старые обои тяжелая мебель, как из советских фильмов 50-х годов, выбивались из обстановки лишь кровать под нелепым балдахином, примыкавшая к той самой стене, за которой спала Кира. Судя по воплям, вечеринки проходили именно в этой комнате. «Это же надо впустить друзей в свою спальню. Пьяные нелюди на кровати. Все равно, что гадить там, где ешь». Подавив тошноту, Кира повернулась, чтобы потихоньку ускользнуть, но остановилась, как будто налетела на невидимый барьер. Обернулась, как будто произнесли ее имя. Что-то пряталось в комнате, что-то требующее внимания». Спустив рукава, чтобы не оставлять отпечатков, Кира осторожно открыла старый шкаф с огромным зеркалом. Внутри оказались только смятые комья одежды на полках и вещи в пакетах из химчистки на плечиках. Трюмо с овальным зеркалом, сотня тюбиков и баночек, в ящике разноцветный склад косметики, пудреница с зеркальцем на кровати. Как же надо сочиться самолюбованием, чтобы окружить себя таким количеством зеркал? Все не то. Взгляд зацепился за яркое пятно под стульчиком с гнутыми ножками у трюмо. Кира присела на корточке и рукой в натянутом рукаве аккуратно отодвинула фантик из-под шоколадки. Как будто прямой взгляд в глаза. На миг Кире показалось, что она узнала ромбовидный кулон с зеленым камешком, валявшийся на полу. Быстро осмотревшись, сгребла кулон и сунула в карман. Поднявшись на ноги, вернула рукава на место и потихоньку стала двигаться к входной двери. В одной из комнат сидела женщина средних лет, глядя в одну точку. Сходство выдавала мать Доминики. Ее отец стоял на кухне, смотрел в окно, засунув руки в карманы. По крайней мере, со спины выглядел совершенно спокойным. Аскольд в третьей комнате, развалившись в кресле и блуждая взглядом по сторонам, Вяло отвечал на вопросы красивой блондинки в строгом костюме. Выскользнув из квартиры, Кира бегом спустилась с лестницы, пробежала по газону между подъездами и, запыхавшись от быстрого подъема, ввалилась домой. Чуть отдышавшись, сняла ботинки, прошла на кухню и прилипла к полу. Тетка прожигала ее взглядом. «Это еще что такое?» – прошипела тетя Маша, демонстрируя на ладони серьги с черными жемчужинками – «Ой, я это, в общем, случайно нашла, забыла». «Случайно?» — тетя Маша угрожающе сделала шаг вперед. «Да, извини, так получилось. Тебя что, не учили, что нельзя брать чужие вещи без спроса?» «Ну, прости, больше не повторится». Поджав губы, тетя Маша отвернулась. «Наверное, перепрячет сережки», — печально подумала Кира, но тут же утешилась тем, что все равно их найдет. Теребя в руках кулон, Кира лихорадочно осматривала комнату, прикидывая, куда бы его спрятать. Завтра бу? Где ж?» Неожиданно появившаяся тетка увидела кулон и осела на незастеленную кровать. «Это еще откуда? Это, ну, в общем...» Ох, тетя Маша картинно закатила глаза. Избежать приступа ипохондрии не удалось. Кира выскочила из квартиры и постучала к сестрам. «Опять?» – София, открывшая на стук, не удивилась. «Сейчас приду». Тетя Маша обладала отменным здоровьем и повышенной мнительностью. Время от времени, возможно, от скуки, она придумывала себе болячки и с энтузиазмом начинала лечение. Примерно раз в две недели Кира бегала в аптеку за новым набором лекарств, которые тетка переставала принимать через пару дней. София и Люба вошли, вытерли ноги, вежливо поздоровались – София терапевта с городской больницы даже в выходные никогда не оставалась без пациентов. Если она не облагораживала газон в компании сестер, то обходила пожилых соседей, выслушивала жалобы, мерила давление и прописывала витамины. Вот и сейчас тетя Маша с давлением 120 на 80 мигом полегчала после внутривенного вливания аскорбиновой кислоты с глюкозой. Пока София мягким голосом успокаивала тетю Машу и обсуждала с ней последние новости, беседа вообще считалась лучшим лекарством и почти всегда помогала куда лучше уколов и таблеток. Люба просочилась в комнату Киры. «Кошмар!» – прошептала Люба, качая головой. «Ага», – кивнула Кира, глядя в сторону. «Тебе что, совсем ее не жалко?» Лицо Любы выражало крайнее удивление. Кира в ответ только пожала плечами. «Как?» Огорошина спросила Люба. «Она меня достала своими вечеринками. Что хоть случилось-то?» «Кабель оборвался, попал в машину и сразу в Доминику», быстро проговорила Люба, отведя глаза. «А что это?» Люба подошла к столу, на котором рядом лежали забытые в попыхах кулон и непонятно, как оказавшиеся здесь серьги. «Это так!» Кера сгребла украшения и сунула их в карман. От немигающего взгляда зеленоватых глаз Любы стало не по себе, по спине пробежали горячие мурашки. «Ты что наделала?» – прошепела Люба. «В смысле?» – попыталась сыграть наивность Кира. «Так нельзя, понимаешь ты это, не тебе ее судить, какое ты имела право?» Люба напирала, не давая опомниться. В общем-то, Кире эта заботливая соседка нравилась, но теперь хотелось скрыться. Своими претензиями она задевала чувствительные места, которые Кира не собиралась никому демонстрировать. «Ничего я не знаю!» – выкрик Кира отбросил Любу сразу на несколько шагов, как сильный толчок в грудь. В комнату вбежала София, из-за занавесок выглядывала тетя Маша. Глядя на Киру округлившимися глазами, Люба встала с кровати, куда плюхнулась, как от взрывной волны, и бочком вышла из комнаты, потянув за руку Софию. Быстро попрощавшись с тетей Машей, сестры аккуратно закрыли за собой дверь. Тетя Маша, косо поглядывая на внучатую племянницу и совершенно забыв про свою ипохондрию, быстренько соорудила омлет. Она легко порхала по кухне, выставляя на стол белый хлеб, варенье и заваривая кофе. Молоко и масло свежайшие, сметанка вот. Ложка стоит, надо же! Хороший фермер не обманывает». В следующий раз обещал сливок привезти, они тоже густые, вкусные, настоящие. Кира слушала тетку в полуха и поглощала завтрак, не чувствуя вкуса. Перед глазами поблескивали жемчужины в серьгах и зеленый камень в кулоне. Рука так и тянулась к карману. Звонок в дверь рассеял видение. На пороге стояла та самая красивая женщина, что беседовала со Скольдом. «Евгения Ивановна Ботенко, следователь», – она показала удостоверение. «Входите, входите», – с энтузиазмом пригласила тетя Маша. Будете кофе? У нас свежесваренный, мы растворим и не покупаем». «Нет, благодарю». Ботенка прошла в комнату и села на предложенный теткой стул. «Вы видели, что случилось у соседнего подъезда?» «Ох, нет», – запричитала тетя Маша, усаживаясь в кресло. «Я чистила плиту на кухне». «Разве окна вашей кухни выходят не во двор?» Следователь раскрыла блокнот. «Да», — после едва заметной паузы призналась тетя Маша. «Но по радио сегодня передавали концерт, старинные романсы пели, я сделала погромче, вот все и пропустила. Ай-яй-яй!» Ботенка прищурилась, тетя Маша невозмутимо качала головой, шлепая руками по коленям, цокая и изображая крайнее разочарование своей опрометчивостью. «А вы?» Обратилась следователь к Кире. «Я спала», – сухо сказала Кира. Она пока не решила, стоило ли жалеть о пропущенном происшествии. «И шум вас не разбудил?» «Куда там?» – весело встряла тетя Маша. «Она работает до полуночи, потом не добудешься». «А где вы работаете?» – спросила следователь. «Я дизайнер в рекламной компании, но работаю на дому». Кире очень хотелось поскорее прекратить разговор. «Часто до глубокой ночи». «Вы хорошо знали Доминику Штанову?» – продолжала расспрашивать Ботенко. «Нет», – сухо ответила Кира, – «мы вообще не общались». «Вы, кажется, одного возраста?» «Наверное», – пожала плечами Кира. Она понятия не имела, сколько лет Доминике. «Хоть что-то сможете о ней рассказать?» – устало спросила Ботенко. «Она любила вечеринки», – выдала Кира, прежде чем тетя Маша успела вставить какую-нибудь чушь, Почему-то было понятно, что тетка хотела сказать что-то малозначимое. «А откуда вам это известно?» В голосе Ботенко послышался интерес. Тетя Маша нахмурилась. «Так я все слышала, каждую ночь стенка-то не очень толстая». «Ясно. А какие отношения у нее были с женихом?» «Понятия не имею». Кира зевнула и потерла глаза. «Но ведь стенка-то не очень толстая». Ботенко чуть улыбнулась. Интимные отношения у них были и регулярны, если вас это интересует. Задав еще пару вопросов и не получив на них вразумительных ответов, ботинка распрощалась и ушла. За соседней дверью послышался шорох. В лучке глазка мелькнула тень. Не раздумывая, Евгения Ивановна нажала на кнопку звонка. Лицо девушки, открывшей дверь, показалось знакомым. Разговор с тремя сестрами сложился примерно так же, как и с остальными соседями Штановой. Никто ничего не видел и не слышал. Выйдя из подъезда, ботенка обернулась и окинула взглядом дом. Несколько десятков потенциальных свидетелей, место просматривалось, да откуда только не просматривалось. Но никто ничего. Тело увезли, остатки машины уже стояли на платформе эвакуатора, кабель болтался вдоль стены, это какое же там было напряжение, что машину буквально разорвало на куски. Все соседи отводили глаза, когда речь заходила о Штановой, пятеро во время происшествия смотрели сериал, трое принимали душ, двое мыли полы, бабуля слушала концерт, остальные вообще не помнили, чем занимались. Единственной, кто сказал хоть что-то маломальски полезное, оказалась рыжая девчонка – Штанова устраивала частые вечеринки, которыми не могла не раздражать соседей. Семейство снизу ни слова об этом не проронило. Три сестры из соседнего подъезда тоже, глядя по сторонам, отделались общими фразами о приличной девушке из очень интеллигентной семьи. Евгения Ивановна снова поднялась в квартиру погибшей. Аскольд стоял на кухне и строчил сообщения в смартфоне. Как только увидел Ботенко, тут же спрятал смартфон в карман и демонстративно печально вздохнул. «Я хотела задать еще один вопрос», — сказала Евгения Ивановна. «Из квартиры ничего не пропало?» «Ну...» — Аскольд озадаченно почесал затылок. «Вроде нет, а что?» «А в последнее время Доминика не говорила о том, что что-то пропало или потерялось, например, из украшений?» «Кажется, нет», — медленно произнес Аскольд. Этот парень явно обладал изворотливым умом, хотя и стремился казаться простачком. Вы могли бы это проверить? Сейчас? Да, меня интересует одна конкретная вещь – кулон с изумрудом. А у нее такой был? Слишком глупое выражение лица с потрохами выдало нежелание Аскольда рассказывать об украшениях бывшей невесты. Ясно, решил их прикарманить. Да, мне это точно известно. А откуда? «Доминика на некоторое время передавала кулон одной женщине, но недавно забрала назад. Я сама его ей вернула». «А как он оказался у вас?» Аскольб беззастенчиво тянул время. «Проверьте, пожалуйста, на месте ли кулон», – терпеливо проговорила Евгения Ивановна. «Я могу, конечно, но...» «Что?» «Ника оставляла вещи в разных местах, часто теряла, так что сами понимаете». Но под твердым взглядом Ботенко Аскольд все же пошарил по разным полкам и ящикам, открыл несколько шкатулок. Кулон не нашелся. «Я же говорю, она могла его потерять. Если найдете, дайте мне знать». Ботенка повернулась, чтобы уйти. «А зачем он вам?» Евгения Ивановна молча вышла из квартиры.